Глава седьмая. «Я умираю, не в силах пошевелиться». Юния Филатова. После слов про каких-то там жеребцов, которых Мадине зачем-то нужно обкатывать, желание быть чем-то на нее похожей испаряется напрочь. «Вероятно, ты снова ошиблась с выбором вуза». Невольно подражаю ее медовому тону. «Это не конная школа». «Наездница, блин, бесстыдная куртизанка». Я не должна ее осуждать. Это плохо, но я злюсь. Нет, сказать, что я злюсь, это ни о чем. Меня прямо-таки трясет от ярости. Господи, я реально схожу с ума, и то, что все девочки, включая саму Мадину, заливаются от смеха слезами, меня меньше всего волнует. Закончив одеваться, покидая раздевалку с надеждой, что на свежем воздухе мне станет легче, однако уже в коридоре меня ждет новое потрясение. Со стороны мужских раздевалок выходит Валик. Но шокирует меня, безусловно, не сам факт появления Андросова, а то, что половину его лба закрывает медицинский пластырь. «Господи, Валя!» Выдыхаю, бросаясь ему навстречу. «Что случилось?» Едва касаюсь его виска, он вздрагивает и как будто отшатывается от меня. «Ничего страшного», — поскользнулся в душе, упал лицом прямо на мраморный выступ и рассек бровь. Бормочет он багровее от волнения. Покрасневшими кажутся и глаза Валика. Кроме того, они блестят, словно он с трудом сдерживает слезы. На контрасте с синими волосами это выглядит болезненно. Внутри меня все сжимается от жалости. Хочется расплакаться за него. Больше не знаю, как поддержать. Но в этот момент из раздевалки вываливает шумная толпа парней. И мы с Валиком практически одновременно обращаем все свое внимание на них. Смотрим, конечно же, с опаской. Психологически я крайне истощена, чтобы игнорировать главный источник своего страха, поэтому сразу же нахожу взглядом Нечаева. Сердце тотчас подвергается очередному приступу. Измученное и доведенное до отчаяния, оно сокращается с такой же частотой, которую я в своей жизни ощущаю впервые. Ян же самодовольно ухмыляется откидывая голову, трясет вздыбленными волосами и громко смеется, пока не перекидывает внимание на Валика. В тот момент, когда смотрит на него, в его глазах возникает привычная агрессия. «Я пойду», — выпаливает Андросов. «За мной мама должна заехать». «А как же Вика? Она еще в раздевалке». Договаривать нет смысла, потому что его уже и след простыл. «И вот тогда я все понимаю». Ян ударил Валика. Пульс на какое-то время теряется полностью, заставляя меня почувствовать себя окаменевшей статуей. Однако... Только мне удается сделать вдох, как все функции садовой силой возобновляются. Я должна что-то сказать Яну, возмутиться, защитить Валика. Но я не могу. Мне самой слишком страшно. Отлепившись от стены, бегу к выходу следом за Андросовым. Слышу смех и обрывки разговора позади себя, но суть не улавливаю, вся в своих переживаниях. Так нельзя. Кто-то должен сказать Яну. Свят бы это не проигнорировал. Секундный порыв, и я разворачиваюсь. И тут же об этом жалею. Толпа продолжает шагать на меня, но я уже не могу сдвинуться с места. Прижимаю к груди органайзер и, зажмуриваясь, замираю в ожидании столкновения. И лучше бы так и случилось. Лучше бы не чаешь меня снес, лучше бы растоптал, ведь это предпочтительнее необходимости разговаривать с ним. Господи, да просто находиться рядом. Он ведь останавливается так близко, что я, бурно тягая воздух, как астматик во время приступа, улавливаю не только запах его шампуня или геля для душа, но и тепло его дыхания. Ты что-то хотела? Голос Яна через вибрирующие мембраны, охватившие меня паники, слышится сиплым и взволнованным. Не понимаю, что со мной происходит, но это почему-то добивает. Вынося меня за пределы возможного, бросает в кипящий водоворот, с которым я прежде знакома не была. Снаружи мое тело горит, а внутри пульсирует и трепещет. Меня трясет и шатает. Меня сносит. Меня на живую ломает. Укрыться негде. Если бы мы были где-то на улице, клянусь, что смогла бы голыми руками вырыть нору. Только бы спрятаться от него. Ведь он разрушает. Снова творит со мной какие-то паранормальные штуки. Ты собираешься сражаться? Странный вопрос. Я ему что, воин? Странный. Но именно он заставляет меня открыть глаза и сбить на лету руку, которой Ян собирался прикоснуться к моей щеке. Вообще оборзел. «Сколько можно меня трогать?» Глядя Нечаеву в глаза, все, что мне хочется, — это плакать. Но я сжимаю руками собственные плечи и на одном дыхании выпаливаю то, что просто обязана ему сказать. «Почему ты цепляешься именно к Валику? Потому что он слабее?» Ян вскидывает в удивление брови, качает головой и смеется, словно то, что я спросила, — бред, словно я сама кажусь ему безгранично глупой. Словно исключительно забавы ради он тут и стоит. Но если так, то что это за тени в глубине его синих глаз? Каким образом из-за них в моей груди собирается нечто такое одуряющее, необъятное и всепоглощающее? И как мне это пережить? А почему ты любишь лишь тех, кто перед тобой заискивает, кто стелется, кто прислуживает, кто угождает, кто потакает твоим страхом? В коридоре стоим только мы. Я и Ян, демон из моего прошлого. А у меня чувство, словно я на главной площади города голая. Нет, больше он сдернул не только одежду, но и кожу, если не сказать, что вывернул меня наизнанку. Неправда, выкрикиваю Яну в лицо. Это все, что я могу. А он смеется. Можешь меня ударить за Андросова, если это не так. «Ну же, бей! Правда, на твоей стороне ведь так, ангел!» Последнее он выплевывает, как ругательство. Наклоняясь ниже, обдает мои губы яростным дыханием. На мгновение кажется, будто собирается коснуться их своими. Это шокирует, обездвиживает, парализует. Секунды застревают в вечности. Ян дышит зло, отрывисто и как-то отчаянно. А я умираю не в силах пошевелиться пока он не отстраняется, повергая меня в еще больший шок. Встряхивая головой, смеется, но взгляд отражает бурю. Давай, беги строчить святу жалобы. Буду ждать звонка, чтобы послушать в очередной раз, как дрожит адуван, когда я рядом дышу. Это не лишено оснований. Это то, что я делаю и собираюсь продолжать. Это правда, но, боже, та самая правда, которая ранит. Ты, ты просто... «Чудовище!» И он снова смеется. «А ты, жалкая!» Распинает без каких-либо эмоций и уходит. «Я тоже иду в другую сторону, чтобы спрятаться и прореветься. Но вот же штука!» Слизистые, легкие, все дыхательные пути горят. Сердце трабанит мучительно, но слез нет. Стою в каком-то закутке у мужских раздевалок Прывисто циркулирую пропахший потом воздух, и на том все. Домой еду никакая, будто в трансе. Похоже, что теперь это мое нормальное состояние. После эмоционального истощения. Сумасшедшие американские горки. Уже ненавижу их. На предпоследней остановке в трамвай подсаживается возвращающаяся из гимназии сестра. Мне удается вести себя нормально и даже перекинуться парой ничего не значащих фраз. «Сегодня на Netflix премьера того фильма, о котором я тебе рассказывала», — говорит Агния с горящими глазами, — «пока смещается ближе к заднему окну, чтобы пропустить женщину с коляской. Будем смотреть». «Я толком не помню, о каком именно фильме речь. Да и неважно. Посмотрим, Агусь. Может, и папа с мамой будут свободны. Посмотрим все вместе». «Может. Я сделаю горячие бутерброды, а ты пиццу. Договорились?» Договорились. Добравшись до дома, я первым делом принимаю душ, и там меня, наконец, прорывает. Плачу так горько, аж захлебываюсь. А почему ты любишь лишь тех, кто перед тобой заискивает, кто стелится, кто прислуживает, кто угождает, кто потакает твоим страхом? Это неправда. Я хорошая. А Ян говорит обо мне так, будто я использую людей. Это неправда. Неправда рыдая, судорожно дергаюсь, пока не иссякают все силы, а потом еще долго икаю. «Ты жалкая!» Эти слова жгут, заставляют задыхаться, и сколько бы я их ни прокручивала, сколько бы ни пыталась забыть, сколько бы ни твердила себе, что в этом обвинении нет ни грамма правды, только я, Нечаева. боль не утихает. «Да что ж такое!» Смеется мама чуть позже, когда я со своей котой появляюсь на кухне. «Попей водички, ангел!» «Иначе придется тебя напугать!» Протягивает огня жутким голосом. «Знали бы они, как сильно я уже напугана!» «Давай, беги строчить святу жалобы!» Весь вечер дергаюсь. «Именно это хочу сделать, но что-то не позволяет!» Слава Яна выстроили в душе какой-то барьер который я, несмотря на боль, не могу ни обойти, ни перепрыгнуть. Ты жалкая. Кроме этого, в груди до сих пор ощущается то запретное и потрясающее возбуждение, что я испытывала, когда была на поле. А еще об этом вообще думать нельзя. Домашние все счастливы, делятся разными впечатлениями, рассказывают, как хорошо прошел у каждого день. А как у тебя, ангел? У меня полный швах. Все чудесно, пап. Я в восторге от университета и от своих новых друзей. Я вынуждена врать. Если выдам правду, то они решат, что я не справляюсь. Ужас, не дай бог, я обязана справиться обязана, даже если ради этого мне придется снова подружиться с Яном. Шальная мысль убийственно рискованная, одуряюще страшная, жутко неприятная, и сложность еще и в том, что об этом никто не должен узнать. Ни родители, ни свят.